Глава 30. Сорванная доставка. На самом деле, я мог бы проделать этот путь с закрытыми глазами. Планировка этого дедома была идентична той, что была в приюте промышленного района. Кабинет начальника местной безопасности находился там же, где и кабинет Санги сам. Вот только я не знал, что вход на подземный этаж находится в подсобке. Выглядело она как большой встроенный шкаф, правда, очень глубокий. Внутри была ещё одна дверь. Смотрелось это нелепо, но с другой стороны подсобка находилась в тупике, и для того, чтобы попасть к ней, нужно было пройти через кабинет местного вампира. Стоило нам подойти к обшарпанной двери, как из коридора послышались голоса. Я запрещаю, отпустите мальчика. Голос был явно женский, хоть и очень низкий. Следом до нас донеслось чьё-то сопение и звук, будто кого-то тащили по полу. Марика схватила меня за руку и притянула к себе за жилы в углу. Я хотел было оттолкнуть её, но она оказалась на удивление сильной. К тому же нас тут же стал окутывать туман, и я понял, в чём дело. Она нас спрятала в этот момент в аппендикс, где мы находились. Свернули трое. Это пускай господин директор решает. Мне приказано осуществить наказание. Монотонно вещал здоровенный эрк. который волоком тащил сопящего и отчаянно сопротивляющегося 16-летнего паренька. Тот пытался высвободить руку из железной хватки Эрка и упирался в пол ногами, но толку от этого не было. Их сопровождала бледная и изможденная на вид гномиха. Хотя, на мой взгляд, она выглядела довольно молода. Ну, в сравнении с той же Ториной Дулиновной. Женщина пыталась достучаться до Эрка, с сожалением глядя на парня. Ее нижняя челюсть дрожала. «В отсутствии директора я здесь и главное», — попыталась сделать она строгий голос, но Эрк на нее даже не взглянул. «Он нарушитель, у меня есть приказ вышестоящего руководства, вам я не подчиняюсь», — прежним нудным тоном продолжил Эрк. «Идите, пожалуйста, в свой кабинет или к другим нормальным детям, которые не нарушают внутренний распорядок». Руки Мэрики, прижимающие меня к стене, напряглись. Хватка у неё оказалась даже слишком крепкая. Нет, не туда, я не допущу. Она обогнала Эрка, и, перевшись спиной от двери в ту самую подсобку, преградила ему путь. Мисс Грегор, не заставляйте меня применить силу. Я в своём праве, у меня есть приказ, продолжал нудеть Эрк. Они стояли в нескольких метрах от того угла, где были мы с Марикой, и совершенно не замечали ни нас, ни тёмной дымки. "Почему не убьёшь их?" едва слышно спросил я. "Заткнись", прошипела девушка. "Нет, ну до этого ты все хвалил и без разбора, а тут решила постоять". Я почувствовал довольно ощутимый удар в корпус, который был погашен моей защитой. "Слушай, я не привык бить девчонок, но ты и так меня изрядно раздражаешь". К тому же первая начала. Да ты можешь помолчать. Марикаевна хотела сделать со мной то же, что и с тем охранником, которого парализовала, но поняв, что ничего не получилось, решила таки начать договариваться. Это та самая мисс Грегор. Я не хочу её вмешивать и вредить ей не хочу. К ней и так будет много вопросов после сегодняшнего. Не хватало её ещё и свидетельницей сделать, шепivala мне на ухо Марика, прижавшись в плотнуюю «Она хорошая женщина. Наверное, единственная я из всего гребанного персонала». «Молчу», — спокойно сказал я. «Спасибо», — ответила Марика. «Кровинц умеет читать мысли. Если она что-то заподозрит или увидит, для нее это плохо закончится». «Но расспросят ее, и что с того?» Так же шепотом в самое ухо Марики спросил я. «Не расспросят, мне придется ее убить», — произнесла девушка. Я не подставляюсь и не оставляю свидетелей. После её ответа мне расхотелось спрашивать о чём-то ещё. Не знаю, что там у неё в башке, но я бы точно такого делать не стал. Не настолько я ещё отбитый и без тормозов. Даже несмотря на то, что это чужой мир. Тем временем драма начала приобретать новый оборот. Эрк не трогал Гнумиху, однако схватившейся за ручку двери, он резко раскрыл её, тем самым толкнув женщину. Она сделала несколько неловких шагов, пытаясь удержать равновесие. Аэрк тем временем вошел в проем, затащив с собой паренька. «Нет, я не пойду!» — наконец подал голос парень. «Я знаю, меня продадут! Мисс Грегор! Нет, отпусти!» Дверь захлопнулась перед носом гномихи, а та, шмыгая носом и вытирая слезы, так и стояла перед входом, не решаясь дернуть ручку. Наконец, сделав судорожный вдох, она развернулась и неверной походкой зашагала прочь. Её лицо было мокрым от слёз. Марика тоже судорожно вдохнула. Чёрт, выругалась девушка. Ладно, идём. Оттолкнувшись от стены, она направилась к той двери, которую так и не решилась открыть мисс Грегор. Осторожно заглянув в проход, Марика юркнула внутрь, затем поманила меня рукой. Давай, знак следовать за ней. Мы оказались в тускло освещённой комнатке. Одна из стенок подсобки выпирала вперёд. Видимо, Эрк плохо закрыл за собой дверь. Марика приложила палец к губам. Я до этого не особо всматривался в её лицо, но только сейчас понял, что совершенно не могу его рассмотреть. То есть я знал, что это Марика, помнил, как она выглядит, но сейчас черты её лица были смазаны. Я бы даже сказал, подёрнуты дымкой. Наверное, ещё одна её способность. Ну или какой-то бонус. Но она, конечно, молодец, подумала об анонимности. Мне, наверное, тоже неплохо было бы ввести в свой арсенал банальную маску. Девушка тем временем осторожно отодвинула стенку и заглянула в образовавшийся проём. Постояв несколько секунд и прислушиваясь к чему-то, она протиснулась внутрь, а я последовал за ней. Интересно, она уже была здесь до этого? Ну, в этом подвале. Мы оказались на узкой лестнице, ведущей вниз. После лестничного пролета перед нами открылся коридор. Черт, даже подземелье типовое. А самое интересное, я только сейчас понял, что подземный кабинет упыря располагается аккурат под его же кабинетом на первом этаже. Очень интересно. Здесь Марика растерялась, застыв в нерешительности. Все же в подвале она явно не была. Да и Эрк с парнем уже куда-то исчез. Даже сопения не было слышно. Вот за тем поворотом будут камеры. Пришел я на помощь девушке. Чуть дальше – выход в подземные коммуникации. По крайней мере, пока что планировка в точности повторяет мой детдом. Марика кивнула и повернулась в сторону, где располагались камеры. А меня вдруг пронзила неожиданная догадка. «Слушай». А в этом районе есть поблизости крематорий? спросил я. Есть, ответила девушка. В паре километров отсюда. Я только поморщился. Какие же уроды. А самое главное, эти деддома, похоже, строили под конкретные задачи: с камерами содержания, удобной подземной логистикой и крематорием под боком. Да что творится в этом грёбаном мире? По мере того, как мы приближались к повороту в коридор, до нас стали доноситься голоса. "Нет, куда вы меня тащите? Кто это?" кричал парень, которого утащил Эрк. "Да что ты с ним возишься? Выруби его и всё", произнёс кто-то резким незнакомым басом, будто в первый раз. "Он мне в сознании не нужен". До «Да ко мне там пристала благодетельница, цингила, так сказать, препятствие", хохотнул Эрк. Дойдя до нужного поворота, Марика осторожно заглянула за угол. Я последовал её примеру. Кроме спелёнутого во что-то чёрное да вишневого парня, который лежал сейчас ничком на полу, в коридоре было ещё трое. Тот самый эрк, человек, пузатый мужик лет 40 и полуэльф. Полуэльф стоял в стороне с отстранённым видом и молча наблюдал за происходящим. Вот хорошо, давно бы уже так. Посылка должна быть хорошо упакована и не дёргаться, хмыкнул мужик, глядя на лежащего парня. А то вопил тут как резаный. Нельзя было начальство, прежним нудным тоном ответил Эрк. А у вас что за срочность? Дождаться ответа он не успел. Мне показалось, что я услышал чей-то жалобный всхлип, а в следующий миг Марико снова растворилась в воздухе. Девушка появилась за спиной толстяка. Её нож торчал из шеи мужчины. Эрк, который стоял ко мне спиной, тоже начал заваливаться вперёд лицом. Из его шеи фонтаном била тёмная кровь. Быстро она. Не знаю, что меня поразило сильнее: то, что вытворила Марика, или Плуель, который мгновенно сорвался с места в сторону девушки. Она с трудом увернулась от летящего в голову кулака. Плуель поражал скоростью. Как минимум он не уступал бы его и девчонке. Ко мне в голову даже закралась мысль понаблюдать за их дракой. Во-первых, Марику поизучаю, может увижу проявление еще каких-то ее способностей. Во-вторых, будет ей урок вежливости. А то ходит важная, возомнив о себе черт знает что. Но я так, конечно же, делать не стал. Среагировал я едва ли не быстрее Марики». из ствола вскинутой галинки в сторону ритивого плуэльфа ужинюся десяток гвоздей. Плуэльф, будто герой фантастического фильма, умудрился заметить летящую в него смерть. Вариантов у него было немного, поэтому он просто рухнул на каменный пол и перекувыркнулся, уходя от нарядов и контратаки Марики. Наш противник вскочил на ноги, и я увидел, что смог так и попасть по нему. Правая штанина и правый рукав плуэльфа окрасились кровью. «Вы кто такие? Что здесь делаете?» – начал громко кричать полуэльф, явно пытаясь привлечь внимание еще кого-то. «Интересно, а есть ли здесь и правда кто-то, кроме него?» Марик, не став долго ждать, бросилась на полуэльфа, а тот, отскакивая в сторону, воскликнул. «Вы что, самоубийцы?» Я выпустил еще одну очередь, которая тоже практически ушла в молоко. «Слишком уж шустрый!» Марика перекрыла обзор, и чтобы не ранить её, я сменил Галеньку на молот с магической тягой и поспешил на подмогу. Мне показалось, что я бегу в замедленном темпе. Вернее, двигался-то я нормально, но Марика и полуэльфы сражались с такой скоростью, что мастера восточных единоборств из какого-нибудь монастыря с названием типа Шаолинь вполне могли бы пойти и покурить китайский бамбук. в руках у девушки то и дело посвиркивало лезвие кинжала, стремясь достать до жизненно важных мест на теле полуэльфа. Тот в свою очередь ловко уворачивался, при этом наблюдая за мной и укрываясь за телом нападающей Марики, не давая мне прицелиться. Несмотря на высокое мастерство моей компаньёнки, она явно не могла взять вверх К тому же её противник больше не предпринимал попыток нападать, а только уворачивался и будто изучал нас, прикидывая, что ещё можно ожидать. А я, если честно, сам плохо представлял, как подловить этого ловкача, при этом не навредив девушке. После очередного выпада Марики, Ловельв пропустил её руку с клинком в пару сантиметров рядом со своей головой, а затем, ловка схватив за запястье, потянул на себя, одновременно с этим выбросив ногу вперёд. От мощного удара Марика сложилась пополам, а Пвэль, вкрутанувшись на месте, уже направил мощный удар ногой в голову девушки, нарывя попасть в висок. А она смогла в последний момент подставить руки. Мне было видно, что ей больших трудов стоило остаться на ногах. Однако она снова бросилась в атаку, издав рык. Её кинжал летел навстречу лицу Пвэльфа, но тот даже успел улыбнуться, легко уходя от удара. Однако в следующем миг контуры девушки смазались, и она исчезла. Ухмылка испарилась с лица ловкача. Одновременно с этим марика появилась за его спиной, она явно целилась в шею, но полуэльф и здесь умудрился увернуться. Парень отскочил, олевая кровью бетонный пол из глубокой раны на плече. Я уже добежал до дерущейся парочки, как полуэльф прыгнул в мою сторону, и в одном мгновении я оказался за моей спиной. Я затылком ощутил порыв воздуха, который был порождён летящим в меня кулаком. Я инстинктивно активировал меню. Время замедлилось, но полуэльф всё равно был слишком быстр. Думать, думать, думать. Кулак уже был в 10 сантиметрах от меня, когда я активировал огненный щит. Сначала я услышал громкий хлопок и с ужасом понял, что щит лопнул от удара этого лавкача. Следом до меня донёсся вскрик боли. Я не сразу понял, что кричал Плылев. Ну и что я всё ещё жив? А ведь когда в него попали гвозди и когда Марика располосовала ему плечо, боец молчал. Видимо, от чита поганцу досталось куда больнее. От природы, да и благодаря пассивке боец у меня вполне нормальная реакция и скорость. И это один из главных аргументов для победы в любом поединке. Я обернулся почти мгновенно. Однако Палуэль стоял уже в 5 метрах от меня и смотрел на обугленный обрубок, в который превратилась его рука. Боец бросил взгляд на меня, затем мне за спину, видимо, на Марику, а затем развернулся и побежал. За ним услышал я команду Марики, но у меня на этот счёт были свои планы. Я активировал огненный рывок, одновременно с этим выставив молот вперёд. В последний момент, вспомнив рассказ Эльфина про безумного гнома, я активировал и огненный щит. Если бы я не вспомнил про щит, то Лавкач, скорее всего, ушёл бы от моего удара. Будто прочитав мои мысли, он дёрнулся в сторону, но огненная сфера вокруг меня была довольно широкой. В итоге я, как бронепоезд, снёс тущую фигурку плуэльфа. Бойца как пушинку отшвырнуло в сторону, и он очень неудачно врезался в стену. Вернее, в угол. Я на стики его как раз на повороте в соседний коридор. Сняв щит, я подошёл к лежащему навзничь полуальфу. У парня была сильно обоглена спина, а его смозливое от природы лицо уродывало глубокая вмятина во лбу. Что-то мне подсказывало, что он больше не жилец. Марика позади меня замедлила шаг. Видимо, тоже заметила неприятную картину. Я хотел было повернуться к девушке, но вдруг понял, что мы уже не одни. В том коридоре, куда по всей видимости хотел юркнуть полуэльф, стояла та самая гномиха, стиснув в руках боевой топор. Она глядела на изуродованное тело, при этом раскрывала и захлопывала рот. Я выставил руку в сторону Марики и громко прокричал: "Стой на месте, мы не одни!"